Восьмое. Повторное рандеву. Оставшаяся часть ночи далась молодой особе легко. Пьяный сон обошелся без кошмаров, ужасов и порнографии. Утро прошло под знаком похмельного синдрома. День превратился в сплошное отслеживание. Но к вечеру Диана оклемалась, приняла горячий душ и подкрепилась на кухне ароматным кофе. Видел бы отсутствующий супруг, до чего доводят организм спиритические сеансы. А кладбищенский психотерапевт Ральф наверняка прочитал бы целую лекцию о вреде неумеренных контактов с загробным миром. Диана вернулась в спальню. А все-таки забавно призрачный Ральф изображал своего тезку. Надо будет спросить, откуда он вообще узнал о существовании мойщика надгробий. Хотя, может, среди всех покойников существует некая связь, и кладбищенские скелеты проинформировали коллегу, Диана рассмеялась. Полный бред. Да и зачем напрягать мозги? Призрак достаточно болтлив и расскажет все сам, до малейших подробностей. Диана с трудом дотерпела до назначенного часа. С одной стороны, ее волновали туманно высказанные призраком тревожные намеки на что-то, весьма нехорошее. Но с другой стороны, она начала ощущать какое-то странное чувство, похожее то ли на привязанность, то ли на дружбу к приведению по имени Ральф. А что, неплохо побеседовали. Ровно за полчаса до времени инфернального призыва Диана с полным набором спирита-любителя — Отправилась к заветному зеркалу. На этот раз помады на окровавленное сердце, пронзенное стрелой, ушло намного меньше, и колокольчик прозвонил не так лихорадочно и порывисто. И свиски Диана не переборщила. Но вызванный дух снова заговорил чисто по могильному, снова подражая своему теске, вкалывающему на кладбище. Привет, крошка, призрак откровенно хихикнул. Похоже, тебе замечательно спалось. С чего ты это взял? Ну, ты же за целый день ни разу не появилась в зимнем саду. Опять полез бы с поцелуями?» Диана, помедлив уточнила, то есть со взглядами. «Непременно». Призрак наглел все больше и больше. Диана решила вернуть диалог в более конструктивное русло. «Ральф!» «Ты хоть и не человек, но тебе должно быть очень стыдно». «За что?» «А разве хорошо издеваться над женщиной, которая тебе полностью доверилась?» «Издеваться?» «А как же еще назвать то, что ты морочишь мне голову своими грязными намеками?» «Грязными?» «Извини, я, конечно, не точно выразилась». Диана на мгновение призадумалась. «Ага, лучше сказать «пугающими намеками». Я просто хотел предупредить. «О чем?» «Ну, чтобы кое-какие странные моменты, крошка, не стали для тебя неожиданностью». «Мне что-то угрожает в замке?» «Да». «Что?» «Об этом узнаешь в свой час». «А ты меня не обманываешь?» «Клянусь духом матери». «Кстати, а нельзя ли вызвать сюда мою покойную маменьку?» «Нет». Призрака можно вызвать только в том ареале, где носитель души встретил смерть. Я не знала, что на фантомов распространяются ограничения. Наступила тишина. Призрак явно безмятежно витал где-то в эфирах и не собирался помочь хозяйке замка собраться с мыслями. Ральф, но будь не призраком, человеком. Скажи, чего мне опасаться, чего бояться? Но я не могу в данный момент открыть полную истину. Почему? Это лишь навредит нашим отношениям. Значит, ты хочешь, чтобы я каждую ночь общалась с тобой? Да, крошка. Призрак шумно вздохнул. И как можно дольше. Учту на будущее. Диана машинально поправила прическу. Я тебе нравлюсь? Еще бы. А ты не врешь? Призраки не могут обманывать. С какой стати? У них другая конституция. В каком смысле? Они способны только на вещие предсказания. Ага, ну вот, Ральф, ты и попался. Диана показала зеркало язык. Давай-ка быстренько сообщи, что ждет меня в самое ближайшее время. Безмятежный сон. Еще скажи, что я в постели буду совершенно одна и совершенно обнаженная. Значит, ты все-таки подглядываешь за мной в спальне? Немного. А в душевой кабине? Тоже. А когда я, извиняюсь, сажусь на унитаз и беде? Призрак, застыдившись, не ответил и исчез, даже не попрощавшись. Ладно, смотри, парень, сколько душе угодно. Диана подзаправилась шотландским виски и строевым шагом гвардейца, носителя волынки, отправилась на кухню, чтобы там без призрака и без мужа плотно и вкусно закусить.